«Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу», — заключил он резко и отрывисто. «Пол, народе, я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно», — сказала обрадованная мать. «Не будьте уверены», — ответил он, скривив рот в улыбку. Последовало молчание. Что-то было напряженное во всем этом разговоре и в молчании, и в примирении, и в прощении — И все это чувствовали. «А ведь точно они боятся меня», — думал сам про себя Раскольников, из-под лобья глядя на мать и сестру. Пульхерь Альсанна действительно чем больше молчала, тем больше и робела. «Заочно, кажется, так ведь любил их», — промелькнула в его голове. «Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла», — вдруг выскочила Пульхерь Альсанна.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 как-то вдруг потерял терпение. «Стало быть, он вовсе не так уж ужасен, коли семь лет крепился. Ты, Дунечка, кажется, его оправдываешь». «Нет-нет, это ужасный человек. Ужаснее я ничего представить не могу», — чуть не содроганием ответила Дуня, нахмурила брови и задумалась. «Случилось это у них утром», — продолжала, торопясь Пульхери Альсанна.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 У них там ключ холодный есть, и она купалась в нем регулярно, каждый день. И как только вошла в воду, вдруг с ней удар. — Еще бы! — сказал Зосимов. И больно он ее избил. Ведь это все равно, — отозвалась Дуня. — А, впрочем, охота вам, маменька, о таком вздоре рассказывать. Раздражительный как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников. «Ах, друг мой, да я не знала, о чем уж и заговорить!» — вырвалась у пульхири Альсанны. «Да что вы боитесь, что ли, меня все?» — сказал он с улыбкой. «Это действительно правда», — сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. Маменька, входя на лестницу, даже крестилась от страху. Лицо его перекосилось как бы от судороги. «Ах, что ты, Дуня, не сердись, пожалуйста, Роди. Зачем ты, Дуня?» — заговорила в смущении Пульхерель Санна. «Это я вправду уехала сюда, всю дорогу мечтала в вагоне. Как мы увидимся, как мы обо всем сообщим друг другу. И так была счастлива, что и дороги не видала. Да что я, я и теперь счастлива. Напрасно ты, Дуня, я уж тем только счастлива»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 что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни о чем больше никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить».